Мотив задержки отвергнутых женихов. Каламбурный, через упоминание лошади, к номеру тройного вольтажа на оседланной лошади. За невозможностью ввести ее в зал, традиционно лошадь втроем. Восьмое. Хорошие одет куплеты. У попа была собака. Под них каучук-попа в виде собаки. Мотив начала венчания. Девятое. Разрыв действия. Голос газетчика. Лиуходы героя 10. Явление злодея в маске. Кусок комической кинофильмы. Резюме пяти актов пьесы Превращение. Мотив о публикации дневника. Лев 1923 год, номер 3. Спектакль был очень весёлый. Но это, конечно, комические цитаты это искусство без синтаксис. без выражения. Нельзя даже сказать, что здесь установка на форму, потому что аттракционы не возвращаются, они не помогают друг другу. Лев, чрезвычайно разнородное явление, в нём был и Эйзенштейн, и Асеев, и Маяковский, и Поязовцы с работами о языке Ленина. Эйзенштейн сам разнороден. После Мудреца он сделал стачку, где ещё много аттракционных цитат. После стачки сделал броненосец Потёмкин вещь слитно выраженную одним дыханием, в котором искусство берёт явление действительности, а не подставляет под них приблизительно похожие или парадийно похожие атракционы. Лев в своей теории был ошибочен и говорил условным конспирирующим языком, рассказывал про искусство, как бы извиняясь за него, как бы оправдываясь. Но мне кажется, без Лефа Маяковского не было бы таких явлений, как Эйзенштейн. Поэзия Лефа это дело искусства. Старый роман и старое стихотворение должны быть изменены, потому что форма это закон построения предмета, и любовное стихотворение изменилось. Но Маяковский был самым большим в поэмах и в тех стихах, где он говорил о самом главном. Нельзя мурлыкать вальс с креста. Нельзя забыть человека, который остался на мосту, там на дневой, ни не живым и ни убитым. Он плывёт на подушке медведя. Маяковский выровнялся, а европился, плечи его расширились, он укрепился, но романсы не прошли, и мальчик шёл в поэме Про это венчики луны. Вата снег. Мальчишка шёл по вате. Вата в золоте. Чего уж пошла ватей? Но такая грусть, что стой и грусть её ранся, расплывайся в процаганенном романсе. Надо писателю любви для того, чтобы люди не погибали, не тонули, покрываясь записочной рябью. Поэтому не для себя пишет. Не для себя он стоит. у лет на мосту на презрение на смех земной любви искупителем значить должен стоять стою за всех за всех расплачусь за всех расплачусь он хотел жить и держался за жизнь но нужно было её переделать переделать жизнь трудно даже когда ты в её будущем, но ты можешь быть послезавтрашним днём, а умереть завтра. Маяковский писал: "Я не доставлю радости видеть, что сам от заряда стих". Возвращалась тема воскресения, но не фёдоровская мистическая блажь, а воскресение мёртвых. Льву Толстому хотелось жить долго. Он убегал из дома, как Наташа Ростова. Убегал из окна своего дома ночью. Хотел жить снова странником, изгнанником. Думал о долголетии Алексей Максимович, берег дни, собирая вести о долголетии. Маяковский писал, обращаясь к науке будущего. «Крикну я! Вот с этой, с нынешней страницы! Не листай страницы!» Воскреси! Он хотел жить в будущем соединенной с женщиной общей любовью к простым зверям. Маяковский говорил, что лошади, не обладая даром слова, никогда не объясняются, не выясняют отношений,